Я ещё не кончил говорить. О пилюле уже была на ладони. Маленькая такая розовая, украшенная чёрным черепом со скрещёнными костями. Это изобретение какого-то сумасшедшего химика работало, условно, некий метаболический пылесос. Через несколько секунд после растворения в желудке вещество попадало в систему кровообращения и удаляло не только алкоголь, но и все его побочные продукты. Несчастную жертву оставалось только пожалеть. Трезвел человек практически мгновенно. Без воды я проглотить это не смогу. Промямлил я тупо уставившись на пластиковую чашку в ее руке. Отступать было некуда. С дрожью я бросил смертоносную пелюлю в рот и осушил чашку. Это только так говорят, что все происходит почти мгновенно. В реальном времени, видимо, так оно и есть. Субъективно это длится часы. Представьте, что вам в глотку вставили пожарный шланг и включили воду. Кажется, что изо всех отверстий тела, включая поры, начинают бить очищающие струи, и вы промыты начисто. Ух. Слабо выдохнул я, выпрямился и промокнул платком лоб. Надеюсь, тебе полегчало? Анжелина выехала на кольцевую развязку, бросила быстрый взгляд на карту и свернула на нужную дорогу. Все уже подняты по тревоге, включая армию и флот. Я подслушала радиопереговоры. Оторваться сможем? Сомневаюсь. Если только тебя не осенит гениальная идея. Они уже сомкнули кольцо и теперь потихоньку сжимают его, прикрывая даже с воздуха. Я ещё не успела прийти после героического приёма таблетки. Мой взбудораженный мозг, видимо, пока соединялся с голосовыми связками напрямую, без всякого участия рассудка. Отличное начало семейной жизни. Теперь понятно, почему я избегал женить бы все эти годы. Машина слетела с дороги прямо на лужок под синими деревьями. Анжелина выскочила, хлопнула дверью и уже доставала чемодан. Я и опомниться не успел. попытался покаяться. Я осёл. Тем более глупо было за тебя выходить. Голос ледяной, ровный, глаза сухие. Я тебя надула и заставила жениться только потому, что мне показалось, что и ты этого хочешь. Но, видимо, я ошиблась. Поэтому лучше исправить ошибку в самом начале. Извини, Джим, ты изменил всю мою жизнь, а мне хотелось преобразить твою. Мне было хорошо с тобой. Спасибо и до свидания. К концу этой небольшой речи мой мозг обрёл обычную форму. Я выскочил из машины и взял её за руки. Анжелина, то, что ты сейчас услышишь, я говорю в первый и последний раз в жизни, постарайся понять и запомнить то, что я тебе скажу. Когда-то я был первым мошенником во всей вселенной, но затем был вынужден поступить в специальный корпус и заняться ловлей преступников. Вот и тебя взял. ты ведь была не просто мошенница, а безжалостная убийца с садистскими наклонностями. Тут я крепче сжал её руки, почувствовав, как она напряглась. Ты должна знать это, потому что так оно и было, но теперь всё изменилось. Переменилась и ты, хоть и не без помощи врачей. Я люблю тебя такую, но хочу напомнить, что любил тебя и прежде. И это объясняет многое. Если я иногда взбрыкиваю и бронюсь по утрам, Не придавая этому значения, договорились. Договорились. Она уронила чемодан прямо мне на ногу. Я и вздрогнуть не посмел. Кинулась мне на шею, осыпала поцелуями и повалила в высокую траву. Я отвечал ей горячей взаимностью. Наверное, это эффект медового месяца. Отлично. Когда парочка мотоциклов, подвывая, остановилась у нашей машины, мы замерли. Эти машины использовались только в полиции. потому что могли развить скорость куда большую, чем пружики на торфе. Это были трёхколёсные экипажи с большим тяжёлым маховиком между задними колёсами. Ночью маховик раскручивает до максимальной скорости, и в течение дня он снабжает электроэнергией приводные электромоторы колёс. Просто и эффективно. Вот только несколько опасно. Одер это та самая машина. Полицейский старался перекричать вой маховика. Надо доложить, они не могли далеко уйти. Теперь-то мы их точно возьмём. Ничто мне так не бесит, как наглые самоуверенности мелких служак. Уже взяли, вот дают.